Глава 22 Мириам никогда не была такой, какой, по мнению отца, ей следовало быть. Она была красива, пусть даже и в бледном, неярком и приглушенном смысле этого слова, но временами настолько молчалива, что о ее присутствии можно было легко забыть, оказавшись с ней в одном помещении. Она была такой с самых ранних дней, ранимой и маленькой, легко теряющейся в тени. «Наверное, просто все остальные в семье были чересчур уж общительны. А может, ее мать была не единственной, кто подавлял Мириам. Может, это были групповые усилия, ненамеренные, но чертовски действенные. Я и сам знал, как слабость способна со временем отгородить от остальных людей. Когда ей было 12, некоторые девочки в школе были недобры к ней. Мы никогда не выясняли, что она под этим понимала. Наверное, что-то типичное для девчонок в этом возрасте, всегда представлял я». В чем бы ни заключалось пренебрежение одноклассниц, Мириам три недели ни с кем не разговаривала. Отец поначалу проявлял терпение, потом стал все больше раздражаться. Под конец последовал взрыв, грубые слова, которые нелегко забыть. Мириам расплакалась и выбежала из комнаты, а его извинения позже, тем же вечером, не принесли никакого результата. Отец потом жутко из-за этого себя чувствовал, но разборки с женщинами никогда не были его сильной стороной. Он был грубоват, всегда говорил то, что у него на уме, если говорил вообще. Место для деликатности в этом человеке никогда особо не находилось. Мириам была слишком юна, чтобы это понимать. В последующие годы она еще больше отдалилась, воздвигла более высокую стену, посолила землю вокруг себя. Могла худо-бедно довериться лишь матери, может, разве что еще Джейми, но не моему отцу и, естественно, не мне». «Охватившая ее печаль началась легко и росла настолько тихо и незаметно, что со временем мы практически перестали ее замечать. Мириам просто тихоня. Вот как мы себе это объясняли. Отношения с Грэем Уилсоном были для нее такой же драгоценностью, как воспоминания о закате солнца, которым предается слепец, и я вполне мог понять, почему у нее возникли чувства к нему». Он был рубаха-парень, который за словом в карман никогда не лазал и более чем уверенно чувствовал себя абсолютно в любой компании. Короче говоря, был всем тем, чем не была сама Мириам, и я мог с полной уверенностью предположить, почему они держали это в тайне. Мой отец такого не одобрил бы. Дженнис тоже. Когда Грея убили, Мириам как раз исполнилось 18. Она собиралась приступить к учебе в Гарварде, а он уже третий месяц вкалывал на автозаводе в одном из соседних округов. Собирал грузовики. Но я вполне мог представить их вместе. Мириам и этого беззаботного, развязного и, в общем-то, довольно симпатичного увольня. И вообще правильно кто-то сказал про противоположности. Он большой, неотесанный и бедный. Она маленькая, деликатная и обреченная на сказочное богатство. Обидно, подумал я. Вообще много за что обидно. Прежде чем уехать с кладбища, я спросил Мириам, не хочет ли она, чтобы я побыл с ней, но она отказалась. Понимаешь, иногда я просто хочу побыть с ним наедине, наедине с воспоминаниями. Никто из нас так и не упомянул Джорджа Толмана, но он незримо присутствовал где-то рядом. Здоровенный, реальный и прилипчивый, как грязь. Джордж был влюблен в мириам еще с ранней юности, но она никогда не уделяла ему особого внимания. Он страдал от любви, отчаивался и грустил. Настолько, что на него было больно смотреть». Мириам, наконец, осела хоть в какой-то гавани. Теперь я это видел. Одинокая и обреченная на одиночество, моя сестра избрала самый простой путь. Она никогда этого не признала бы даже самой себе, но это был факт. Как небо над головой было фактом, и я терялся в догадках, что бы сказал Джордж, если бы увидел ее здесь, всю в слезах и одетую в черное, причитающей над могилой соперника вот уже пятый год лежащего в земле». Наконец мы расстались, после неловких объятий и моего обещания помалкивать относительно того, что я узнал. Но я был обеспокоен. Больше того, я был испуган. Моя сестра давно стала одной из тех, кто режет самих себя. Была настолько полна боли, что требовалась ее собственная кровь, чтобы эту боль смыть. «Какой тут принцип?» — гадал я. «Один порез в час? Два пореза в день?» «Или это происходило вне всякого расписания?» Быстрое движение бритвой, едва только жизнь вновь поднимала свою уродливую голову. Мириам — слабый человек, настолько же ломкий и склонный в любой момент упасть, как любой из лепестков, которые она положила на его могилу. Я сомневался, что у нее достанет силу правиться с этой проблемой в одиночку, и лишь гадал, насколько у с развито необходимое чувство ответственности. Она хранила это в тайне от моего отца, чтобы защитить Мириам или по какой-то иной причине. А потом я задал себе еще один вопрос. Задал, поскольку просто не мог его не задать. Смогу ли я сдержать обещание помалкивать? Отъехав и оставив Мириам одну, я ощутил сильное стремление навестить Грейс. Это была неосознанная мысль, скорее, что-то из области голых эмоций. Они были такие разные, Мириам и Грейс. При том, что обе выросли в границах одних и тех же владений и воспитывались двумя мужчинами, которые вполне могли бы приходиться друг другу братьями, больших противоположностей было трудно себе и представить. Первая была прохладной и тихой, как мартовский дождь, во второй же скорее ощущался грубый напор августовской жары. Но я отказался от мысли навестить ее. Надо было слишком много чего сделать, и Долф на данный момент нуждался во мне куда больше. Так что я без остановки проехал мимо больницы, направляясь дальше в город. Поставил машину на стоянке возле здания администрации округа Роуэн и поднялся по лестнице на второй этаж. Грентом считал, что у него есть мотив. Нужно было проверить, насколько его предположения соответствуют действительности. Управление налоговой инспекции располагалось в правой части здания. Я вошел в стеклянную дверь. По всей ширине приемной протянулась длинная стойка, пространство за которой занимались семь женщин. Никто из них не уделил мне малейшего внимания, пока я сверялся с огромной картой округа Роуэн, прикрепленной к стене. Нашел реку Яткин, вел по ней пальцем, пока не коснулся длинного изгиба, охватывающего ферму «Красная вода». Определив номер квадрата, перешел к стойке с картами более крупного масштаба и вытащил нужную. Развернул ее на одном из больших столов. Я ожидал увидеть единственный участок площадью в 1415 акров с именем моего отца на нем, но увидел нечто другое. Да, территория фермы была четко очерчена на карте «Семейное командитное товарищество Джейкоба Алана Чейза» – 1215 акров. С южной стороны к ней примыкал порядочный кусок – грубый треугольник, одну из сторон которого представлял собой изгиб реки – Адолфус Бун Шепард. 200 акров». Робин была права. Долф владел двумя сотнями акров, включая дом. 6 миллионов долларов», — сказала она, основываясь на последнем предложении. «Какого черта?» Переписав каталожный номер журнала регистрации сделок и номера страниц на клочок бумаги, я поставил карту обратно на стенд. Подошел к стойке, обратился к одной из женщин, пожилой и округлой, стал стенным слоем голубых теней на веках. «Я хотел бы взглянуть на купчую на этот участок земли», сказал я, подсовывая бумажку на стойку между нами. Она даже не озаботилась посмотреть на него. «Вам нужно в реестр недвижимости, лапочка». Я поблагодарил ее, прошел по коридору в офис госреестра и переговорил с еще одной теткой за другой стойкой. Назвал ей номера и объяснил, что мне надо. Она показала, наконец, стойки. «Подождите вон там, это займет буквально минуту». Появилась она опять с толстым Томом под мышкой. Бросила его на стойку, просунула толстый палец между страницами и раскрыла его. Быстро пролистала, пока не нашла нужную. Потом развернула Том ко мне. «Это то, что вам надо». Это был акт приема передачи летней давности, судя по дате. Я быстро пробежал написанное. «Все четко и ясно. Мой отец передал Долфу две сотни акров». «Хм, хотя интересно» задумчиво произнесла женщина. «Что?» Она уткнула все тот же толстый палец в документ. «Тут нет печати налоговой». «Что вы хотите этим сказать?» Тетка шумно вздохнула, словно вопрос навалился на нее всей своей тяжестью. Отлистала назад несколько страниц до какого-то другого акта. В верхнем углу красовалось несколько разноцветных печатей с подписями. Постучала по ним пальцем. «Печати налоговой?» Объяснила она мне как маленькому. При приобретении земли уплачиваются налоги, на акт ставятся печати. Перекинула несколько страниц, вернулась к акту о передаче 200 акров земли Чейза Шеперду, поставила палец в углу. Нет печатей. И что это означает? спросил я. Она наклонилась, чтобы прочесть имя на акте. Это означает, что Адольфус Шеперд не покупал эту землю. Я открыл было рот, чтобы задать вопрос, но тетка за стойкой остановила меня поднятием руки и мощным выдохом табачного перегара. Опять склонилась над документом, чтобы прочитать второе имя. Джейкоб Чейз ему ее просто подарил. На улице жара сразу попыталась придавить меня к земле. Я посмотрел вдоль улицы на соседний квартал, в котором располагалось здание суда, неподвластное времени и суровое даже под ослепительно белым солнцем. Мне требовалось поговорить с Редборном. Он ездил на ферму, пытался поговорить с моим отцом насчет чего-то. Причем каким-то боком упоминался и Долф. Как там выразился мой отец? Я остановился на тротуаре, склонив голову на бок, словно чтобы получше услышать слова. И к Долфу с этими своими разговорчиками тоже не подкатывай. Он ответит тебе то же самое, что и я. Что-то в этом роде. Я двинулся по тротуару в сторону здания тюрьмы, громоздящегося впереди, угловатого и уродливого, с узенькими, словно женское лицо, окошками. Подумал про долфа, огнеющего внутри, а потом прошел мимо и поднялся по ступенькам соседнего здания суда. Кабинеты судей располагались на втором этаже. Предварительной договоренности у меня не было, а приставы на посту охраны чертовски хорошо знали, кто я такой. Они трижды прогнали меня через рамку металлодетектора и охлопали так тщательно, что я не пронес бы мимо них и канцелярскую скрепку, даже если бы засунул ее себе в трусы. Я сделал вид, будто они могут развлекаться подобным образом хоть целый день, и все же они пребывали в сомнениях. Но здание суда было общественным местом. Не пускать меня у них не было никаких законных оснований. А вот судейские кабинеты — совсем другая история. Найти их оказалось легко — «Вверх по лестнице, за офисом окружного прокурора. Но так вот с кондачка туда не войдешь. Нету там ничего общественного. Вы войдете только если судья захочет вас впустить». Дверь представляла собой мощное сооружение из стали и пуленепробиваемого стекла. Здание охраняли две дюжины вооруженных приставов, и любой из них мог завалить меня прямо на месте, если б ему приказал судья. Я оглядел пустой коридор в обе стороны. За толстым стеклом, за письменным столом сидела миниатюрная женщина. Лицо цвета чая, желтые волосы и суровые глаза. Когда я нажал на кнопку переговорного устройства, она прекратила долбить по клавиатуре. Глаза ее сфокусировались, женщина подняла палец и вымылась из комнаты так быстро, как только могли нести ее опухшие ноги. Умчалось сообщить судье, кто именно пожаловал. На Редборне был другой костюм, но выглядел он примерно так же. Может, разве что не столь потным. Но он внимательно изучил меня через стекло, и мне было видно, как в голове у него проворачиваются шестеренки. Через несколько секунд он шепнул что-то своей секретарше, которая положила пальцы на телефон. Потом открыл дверь. «Что тебе надо?» «Минутку вашего времени», — официальным тоном объявил я. «По какому вопросу?» Его очки сверкнули, и судья нервно сглотнул. «Неважно, каков был вердикт, для него я был убийцей». Он шагнул вперед, и его тело заполнило щель в двери. «У нас будут проблемы». «Почему в тот день вы приезжали к моему отцу? Вот об этом я и зашел поговорить». «У тебя ровно одна минута», — объявил он. Я проследовал вслед за ним мимо миниатюрной секретарши с жестким взглядом и встал перед его письменным столом, когда Редборн неплотно прикрыл дверь, оставив щелку. «Она так и ждет повода позвонить приставам», — объяснил мне он. «Лучше не давай ей такой повод!» Он сел, и я сел. Над верхней губой у него выступили крошечные бусинки пота. «О чем был спор?» — спросил я. «Между вами и моим отцом». Судья откинулся в кресле и поскреб свой паричок согнутым пальцем. «Давай сразу проясним одну вещь. Закон есть закон, а прошлое есть прошлое. Я судья, а ты сейчас даже не в зале суда» а в моем личном кабинете. Я не принимаю по личным делам у себя в кабинете. Только переступи эту черту, и приставы будут здесь так быстро, что ты просто не поверишь. Вы закрыли меня за убийство. Вы закрыли Долфа за убийство. Трудновато тут воздерживаться от личного. Тогда можешь уходить прямо сейчас. Я тебе ничего не должен. Я постарался успокоиться. Повторял себе, что явился сюда по вполне конкретной причине. Лицо судьи стало темно-красным. В соседней комнате скрипнул стул. Я откинулся на кресле, вдохнул, шумно выдохнул, и Редборн улыбнулся улыбкой, которая вызвала у меня тошноту. «Ну вот и отлично», — сказал он. «Так-то лучше. Я знал, что найдется все-таки хоть кто-то, Чейзев, кто способен проявить благоразумие». Он разложил свои наманикюренные белые руки на столе. «Вот только сумел бы ты убедить проявить такое же благоразумие своего отца». «Вы хотите, чтобы он продал землю?» «Я хочу, чтобы он подумал о благополучии округа». «Вот потому-то вас и послали с ним встретиться?» «Он подался вперед и сложил руки ковшиком, словно держал в них какую-то большую драгоценность». «Открываются большие возможности. Возможности для тебя, для меня». «Если б ты просто смог убедить его...» «Он живет собственным умом». «Но ты же его сын. Тебя он послушает». «Поэтому вы и согласились принять меня, чтобы я смог уговорить отца?» Лицо судьи закрылось, улыбки как не бывало. «Кто-то же должен заставить его разумно посмотреть на вещи». «Разумно?» — повторил я. «Вот именно». Он попробовал еще раз улыбнуться, но у него не вышло. «В вашей семье все движется лишь от плохого к худшему. Сдается мне, что это прекрасная возможность направить твоих родичей в нужную сторону, заработать кое-каких деньжат, помочь местному обществу». Но я уже ничего этого не слышал. Разум забуксовал. «От плохого к худшему?» — повторил я его фразу. «Да». «Что вы имеете в виду?» Рэдборн раскинул руки, поднял правую ладонью вверх. «Плохое!» — объявил он, после чего поднял таким же манером левую руку, изображая чаши весов. «Худшее!» Я указал на правую руку, понимая, что сейчас он сможет прочесть едва сдерживаемый гнев в моем голосе, понимая, что это доставит ему удовольствие. «Начнем с плохого!» — сказал я. «Я начну с худшего!» Судья потряс этой рукой. «Еще один близкий человек в тюрьме за убийство. В пределах ваших владений убивают людей и наносят им тяжкие телесные повреждения. Город кипит от возмущения». «Далеко не все так настроены», — перебил я. Рэдборн наклонил голову на бок, продолжил перечислять громче. «Рискованные предпринимательские решения». «Какие еще рискованные решения?» Уголок его рта скривился. «Долги твоего отца. Я не уверен, что он сможет их выплатить». «Я в это не верю». «Это маленький город Адам. Я знаю тут кучу людей». «Ну, а плохое?» — спросил я. Редбор напустил руки, напустил на себя скорбное выражение, которое, как я знал, было насквозь фальшивым. «Мне и вправду надо объяснять». Я закусил губу. «Сильно». «Твоя мать была замечательной женщиной». Он проворачивал нож для своего собственного удовольствия. Я понял это и отказался в этом участвовать. Поднялся, показал ему средний палец, а потом развернулся и вышел. Судья проследовал за мной в приемную. Я чувствовал его у себя за спиной, когда проходил мимо письменного стола секретарши. «От плохого к худшему», — повторил он, и я резко развернулся к нему. «Не знаю уж, что секретарша углядела на моем лице, но когда я закрывал за собой дверь, она уже лихорадочно тыкала в кнопки телефона».